В тренажерном зале ощущала себя поначалу неуютно. Раньше до родов у меня была фигура, которая не требовала каких-либо занятий спортом. Поэтому само присутствие в подобном месте для меня было в новинку. В конце концов, я попросту ступила на беговую дорожку и пошла. Нужно же было с чего-то начинать. Я преодолела уже три километра и вовсю стирала с себя градом лющийся пот, когда прямо передо мной выросла чья-то фигура. Невысокая, хрупкая, но с двумя весьма выдающимися частями тела. Я поняла, кто это прежде, чем подняла глаза, чтобы взглянуть человеку в лицо. Она стояла передо мной с перекинутым через плечо полотенцем, с безупречным макияжем и волосами, аккуратно собранными в хвост. Я мигом почувствовала себя на ее фоне каким-то чудовищем, вся мокрая, растрепанная и с лишним весом, который еще сильнее подчеркивала спортивная одежда. Но сейчас было не время для самоистязаний и неуверенности в себе. Напротив, следовало показать, как мало меня волнует ее присутствие здесь и этот чертов идеальный внешний вид. Остановив дорожку, я неторопливо стерла с лица и шеи пот, вопросительно взглянула на подошедшую ко мне женщину. «Какая неожиданная встреча!» Заметила она голоском до того нежным, что аж передергивала. «Действительно», — хмыкнула в ответ. «Вам что-то нужно от меня?» Божена, если я не ошибаюсь». Она кивнула. «Я очень рада, что мы увиделись. Мои брови поползли вверх. Поразительная наглость. «Вот как?» — спросила безо всякого интереса. «Да, я должна вам сказать». Она неловко покусала пухлые губы, словно не решаясь продолжить, а я вдруг поняла, что так нравилось в ней Глебу. Такая женственная, воздушная, изящная девушка словно заставляла себя чувствовать рядом с ней больше, сильнее, значимее, чувствовать себя мужчиной. Каковым мой почти бывший муж по сути своей не был. «Ну же!» – поторопила я ее, устав ждать продолжения. Устав от самого ее присутствия рядом и того, как невыигрышно выглядела на ее фоне. Она вздрогнула, словно я на нее накричала. Захлопала ресницами, и я уже закатила глаза, думая, что она так ничего и не скажет. Но Божена вдруг выпалила. «Вы должны отпустить Глеба!» Я пораженно замерла, горло защекотало от желания расхохотаться. Сдерживать себя я, впрочем, не стала. Отсмеявшись, нарочито внимательно огляделась по сторонам, будто кого-то выискивая, и недоуменно заметила. «А где вы видите, что я его держу?» «Он, конечно, тот еще слюнтяй, но я его за ручку с собой не вожу. Предоставляю это занятие его мамочке». Она непонимающе похлопала глазами, словно я говорила с ней на иностранном языке, и в итоге выдала «Его держит Тео!» Да?" «Не заметила. Наличие у нас общего сына никак не мешало ему ходить с вами по ресторанам и прочим заведениям». Ее рот, уже при в готовности ответить, стремительно захлопнулся обратно. Я устало вздохнула. «Вы теряете время, Бажена!» «Не я тот кукловод, который дергает Глеба за ниточки!» Не надеясь, что она поймет смысл этих слов, я развернулась и просто пошла прочь. Хотелось скрыться подальше, запереться снова дома, где никто не видел бы моих лишних килограммов. Но это было бы слишком просто и малодушно. Одернув себя, я решительно направилась к велотренажёру. Никто не нарушит моих планов. Никакие божены и прочие феи силиконовых островов. Больше никогда. «Тео, мой мальчик, как же я соскучилась!» Я закатила глаза и едва сдерживалась, чтобы не выругаться. Ко мне сыном, гуляющим на детской площадке, спешила Рима Феликсовна. Вернее сказать только к Тео, который как раз увлеченно карабкался вверх по лесенке. «Теодор, мой король!» Воскликнула свекровь с неожиданной для нее прытью, подлетая к внуку и снимая его на землю. Сын нахмурился, но вроде как капризничать по поводу такого обращения не стал. «Ты с ума сошла? Он же может разбиться!» Безо всякого приветствия зашипела на меня Римма Феликсовна, подхватывая Тео и прижимая его к себе. «Я еще не отошедшая от моего короля?» А при мне, обычно Рима Феликсовна, таких эпитетов в сторону внука не выдавала. Возрилась на свекровь с непониманием. Разбиться? Окинув взглядом небольшой игровой комплекс, предназначенный как раз для таких малышей, как Теодор, я неожиданно разозлилась. Эта женщина, похоже, вообще не имела представления о разумности. И это могло как угодно сказываться на Глебе, но только не на моем сыне. Забрав у нее Тео, я опустила его на землю и велела. «Иди, мой хороший». «Слепишь маме куличик?» Он кивнул и утопал в указанном направлении, а Рима Феликсовна злобно посмотрела на меня. «Ты его испортишь. Если он станет слушаться только тебя, то это конец». «Да? То есть на Глебе можно поставить крест?» Вскинула я брови. «Причем тут Глеб?» Передернула свекровь плечами. «Хотела сказать что-то еще», открыла рот, но тут же его захлопнула. «Я приехала сказать, что хочу съездить в санаторий на неделю, и Теодора забираю с собой». Наконец, выдала она после небольшой паузы. Злость внутри стала набирать обороты. Рима Феликсовна говорила об этой поездке как о деле решенном. Так что моего мнения, похоже, никто и не спрашивал. Только теперь все было иначе. Мне было плевать, что там себе думала или не думала свекровь. «Исключено», — отрезала я. «У нас с сыном свои планы». «Будешь знакомить его с очередным своим мужчиной?» Фыркнула Рима Феликсовна. Или, может, сразу с двумя? А что? Сейчас это модно. А вы, я посмотрю, идете в ногу со временем. Я рассмеялась, а на лице свекрови появилось брезгливое выражение. Словно она смотрела сейчас на мерзкое насекомое. Еще модно находить себе кого-нибудь помоложе. Лет на 40. Мне это не грозит, а вот вы вполне можете отыскать на старости лет пару 30-летних мачо. В санатории с ними будет гораздо интересней, чем с Федей. Наверное, если бы я выловила окуня размером в 100 килограммов, он бы хлопал ртом не так активно, как сейчас это делала Рима Феликсовна. Я все время говорила Глебу, что ты ему не ровня. Наконец нашла она силы на вдох. Невоспитанная хамка! Вот кто ты! Я это окончательно поняла после той ссоры. Она запнулась, я же нахмурила брови. Бросаться расспрашивать Риму Феликсовну о том, что за ссору она имеет в виду, естественно, не стала. Но и новости о том, что свекровь не только помнит какие-то наши недомолвки, но еще и считает их веской причиной, сейчас мне высказывать весь тот ушат дерьма, который принесла с собой, стали неожиданными. Что ж вы грудью-то своей или божениной не бросились Глебушку защищать, когда он на мне решил жениться?» Хмыкнула я, мысленно готовясь забрать Тео и идти домой. А его тогда невозможно было остановить. С какой-то злой горечью выдохнула Рима. «Я ее люблю и точка». Теперь уже стало горько еще и мне. Отголоски сожаления о потерянной любви полосанули по израненному сердцу. Но нужно было повторять себе раз за разом, что все в прошлом, и теперь у меня совсем другая жизнь, без Глеба. Того и гляди, я бы тогда потеряла сына, а мы друг без друга с ним не можем. После всего, что мне успела наговорить свекровь, самое последнее чувство, которое стоило испытывать по отношению к ней – жалость. Но мне стало ее жаль. Это была глубоко несчастная женщина, единственным интересом которой стало управление чужой жизнью. Зато теперь Глеб в полном вашем распоряжении. Вот его в санаторий и свозите. Я скрыла улыбку и уже направилась к сыну. Встреча с его бабушкой подошла к концу. «Мы заберем Теодора в любом случае», раздался окрик Риммы Феликсовны, донесшийся до меня. Глеб уже связался с человеком, который поможет ему отсудить ребенка. У него множество связей. Я застыла на месте от ужаса. Ланской собрался задействовать знакомство для того, чтобы отобрать у меня ребенка. Неужели я жила с настолько бездушным чудовищем все эти годы? Монстром, способным лишить своего собственного ребенка матери. И наоборот. Спасибо, что предупредили. Найдя в себе силы, повернулась я к свекрови. Теперь буду во все оружие. На лице Римы Феликсовны отразилась растерянность. Видимо, она сообразила, что сказала лишнее. Я же быстро собрала формочки сына в пакет и, забрав Тео, помчала с ним в сторону дома, подальше от этой ужасной женщины.